А они, вон, как герои. «Это ты, отче, зайчей породы, а у меня душа кремень, — сказал отец Арон, прожевывая вязкую, как ремень, свинину. Помню, как я на тебя еще в Москве дивился. Стоит за обедней, лика эта благообразная, и все обличье совсем как человечье А поглядишь на ухмылку эту твою, ну, чистый ты вот окаянный какой. У тебя две личины и две души» то ты словеса хульные глаголиши, а чуть что вериги наденешь, и слезу покаяния источишь, и в персе себя бить будешь. Это верно. И дерзости во мне много, и боюсь я всего. Ну вот, а таких, как ты на Руси, у нас тьмы тем, а я весь единый. Так, а что ж ты, коли так, богами-то весь угол заставил? Пословица говорится, годится молиться, а то так горшки крыть. — А это прибежище мое от дураков, — сказал отец Арон. Выскажу я все это им в глаза, а сейчас же меня в сруб посадят и сожгут. А я помирать не хочу, хаша по совести пора. Потому еще вот водочку уважаю, в бане париться люблю. Раньше девок любил, да теперь по этой части совсем ослаб. Когда, когда разве разок удастся, ежели спокой в жизни от дураков иметь хочешь, так ты глупсти их во всем потакай. А помрешь, что будет — червяки съедят. И все, и все, аминь. Был отец Евдоким, а теперь и вони-то его не осталось. Тьфу, типун тебе на язык. А, не любишь? Ха-ха. — Ну, выпьем еще по чарочке, тогда смелее будешь. Выпили, пожевали. Степан внимательно слушал. — И как это ты до всего этого дошел? — спросил отец Евдоким. — Неужели своим умом? — Нет, промыслом божьим, — улыбнулся отец Арон. — Дело, голуби вы мои, вышло так. А ту пору я на Москве еще жил. И вот раз по столу пошел я на рыбный торг рыбки себе на пропитание купить, и торговый человек селедки эти, гляжу, в грамоту какую-то завернул. Глянул я на грамоту, а на ней смотрю рукописание старинные с титлами, и сама грамота по краям вроде как обожжена маленько пригорела. А я завсегда до всего любопытен был. Но пришел это я домой к себе, развернул рыбу и за грамоту, и вдруг читаю. Богу единому подобает бытие, а не многим. И что ему, всхотите, воплотитеся, и как же ему в чреве лежать и женстве. И кака сия достойно будет Богу вместе таком, кал не лежать и в таком проходом пройти». Меня вот истинное слово точно молонью обожгла. Бросил я все дела свои, сейчас же к тому торговому человеку ходом. Прибегаю, кажи мне бумаги, в которые ты рыбу твою покупателям завертываешь. Он сперва был перепугался, отнековаться стал, как полагается. Ну, а я не отстаю. Кажи никаких, а то беды такой наживешь ты и не вылезешь. Живьем, где в срубе сожгут. Ну, отдал он мне все те бумаги, а я домой опять. Разобрал. Судное дело о Феодосии Косом и Феодорите, что Лопарским апостолом зовут, и о других, и же с ними. Многих листов уж не хватало, но все же понять кое-что можно было. И понял я так, что когда на Москве пожар большой был, лет сорок чей тому назад будет, Так тогда все приказы горели и многое, как и полагается, с пожара растащили. Вот эти листы, надо полагать, с пожару украдены были и попали торговым в дело. И сел я с великим прилежанием разбирать их, и у меня, можно сказать, глаза впервые на все открылись. Вот смелый народ был, вот головы, восторженно покрутил отец Арон кудлатой вшивой головой. Это тебе не Никонианская ересь. Эти в самую глубь брали и резали прямиком. но ну, очень заинтересовался отец Евдоким, чего ж ты там вычитал? А вычитал всю веру их. «Как они на суде говорили», — отвечал отец Арон, — «они опровергали все начисто. Говорили они, что не подобает человекам наименовать отцом никого же, кроме Бога, а кресты и иконы хотели они сокрушить и не велели святых на помощь призывать. И в церковь не ходите, и книг церковных учителей, и жития святых не читайте».